Мужик не имел ничего общего с когортой вахтеров московских школ, к которым я привык в прошлой жизни. Вместо бабушки-одуванчика или ворчливого пенсионера передо мной предстала агрессивная горилла без тормозов. К счастью, я вовремя вспомнил про оберег и сунул в лицо обезьяне справку. Охранник выхватил у меня из руки бланк, пробежался своими злобными глазками по тексту, Досадливо крякнул и вернул бумагу обратно. — Вали отсюда, малец, не мешай учебному процессу. Спорить я не стал. Наши желания совпадали. Протиснувшись к арке мимо кабана с тонфой, я окинул взглядом первый этаж гимназии. Беглый осмотр порадовал удивительными результатами. Коридор предсказуемо тянулся в оба конца главного здания. Широкие окна, двери кабинетов, классика. А вот на стенах, вместо привычных мне абстрактных полотен и портретов ученых мужей, в застекленных нишах красовалось холодное оружие. Мечи, алебарды, копья и моргенштерны. Вот они, прелести современного образования. За спиной кашлянули. Иду, иду. Вестибюль оказался огромным. Справа обнаружилось окошко гардероба со скучающей теткой в цветастом платье. Там же я увидел несколько мягких банкеток и ростовое зеркало, вмонтированное в колонну. По левую руку простирались камеры хранения, ну или боксы, не суть. Сотни квадратных ячеек в стене, верхние на уровне моей головы. Я завис, как буриданов осел между двумя стогами сена. В итоге любопытство победило, и я подошел к зеркалу. Надо изучить материал, с которым мне предстоит работать. Материал оказался приемлемым. Средний рост, славянский тип внешности, карие глаза, с зеленым оттенком. Русые волосы аккуратно пострижены, полубокс, без изысков. Сразу виден стиль дешевых парикмахерских. Я очень худой, даже изможденный, но осанка прямая, не сутулюсь. Правильные черты лица. Губы тонкие, скулы острые. У меня загорелая кожа. Сразу заметно влияние юга. Критически оцениваю форму. Летний пиджак и брюки, кремовая рубашка с расстегнутым воротом. Теннисные туфли без шнурков. Серебряная цепочка, на которой, судя по ощущениям, висит медальон. После драки одежда выглядит не лучшим образом. На рубашку упало несколько капель крови из разбитого носа. Кровь успела засохнуть. Кое-как отряхнувшись, я двинулся к ячейкам. Над моей головой висела здоровенная люстра. Отыскав нужный бокс, я достал ключ с цифрой 144, открыл металлическую дверцу и увидел внутри ячейки портфель, точнее рюкзак. Вполне приличный, с регулируемыми лямками, дышащим материалом и демпферными вставками. Черный цвет и вездесущая эмблема — синий круг с тремя горизонтальными черточками, такой же, как у меня на плече. Значит, и эту вещь выдали в гимназии. Закрыв бокс и оставив ключ в замке, я присел на скамью, окружившую очередную колонну, и приступил к изучению содержимого рюкзака. В основном отделении хранился матерчатый пакет, спортивная одежда, как я подозреваю, Расстегнув молнию второго кармана, я восхитился школьным минимализмом. Несколько тетрадей, пара книг и блокнотик в кожаном переплете. Шариковая ручка с кнопкой. Все. Первый учебник был совсем тонкий. Надпись на обложке «Кодекс Эфы». Вторая книга оказалась артефакторикой. Вот же гадство. Нет, чтобы историю положить или географию. Вместо этого лютая дичь, которая не особо поможет разобраться с творящимся вокруг безобразием. А вот блокнотик меня порадовал. Первое, что бросалось в глаза, это мои инициалы, выведенные аккуратным, чуть угловатым почерком. Класс 1 Б и уже знакомая эмблема с тремя черточками. Перелеснув страницу, я обнаружил календарь на 1978 год. Так, держим челюсть. Прошлое. Этого не может быть. Колесо сансары вращается в одну сторону. Я могу попасть в альтернативный мир, но только в будущее, и никак иначе. Десятки перерождений убедили меня в том, что мои странствия — билет в один конец. То ли закон кармы работает, то ли еще какая эзотерическая муть, но я не плыву против течения. Раньше не плыл. В новой инкарнации все через жопу. Полистав блокнотик, я получил дополнительную информацию. В моих руках оказался своего рода дневник. Расписание занятий на неделю по часам и пометки, касающиеся домашних заданий. Содержательные, между прочим, пометки. Медитация, 30 минут, взять геометрию, провести бой на арене, посетить музей-предтечь. А что изучают гимназисты? Из относительно понятного набора математику, правоведение, географию, русский и что? Латынь? Вы бы еще санскрит в программу впихнули. С другой стороны, я пожил в Древнем Риме, так что мертвыми языками меня не удивишь. Неоспоримое преимущество. С остальными предметами было веселей. Короткие и длинные клинки, боевые шесты, ножевой бой, рукопашка, метательное оружие. И Айдо, оно же искусство одного удара. Загадочный профиль с пометкой «Освобожден». Артефакторика, големостроение, основы механики и оборона во сне. Закрыв блокнот, я понял, что количество вопросов нарастает, превращаясь в снежный ком и грозясь похоронить меня заживо. Мне нужен интернет или его аналог, вот только на дворе 78-й. Не похоже, чтобы местное население придерживалось заветов Ильича, но у них проводные телефоны. А это может означать только одно — мобильников нет, как и передачи данных по сетям. Это, конечно, догадки, но... В рюкзаке притаилось что-то еще. Расстегнув третий кармашек, я достал кастет — фабричный, стальной, с четырьмя шипованными кольцами. Классика жанра, в общем. Вдеваю пальцы, сидит как влитой, значит, подбирался по размеру. Двери гимназии распахнуты настежь. Ну да, кондиционеров здесь тоже нет. Технологический рай. Выхожу на крыльцо, повесив рюкзак на одно плечо. Жарит конкретно, думаю, сейчас градусов тридцать. Хочется снять опостыливший пиджак, но в пределах гимназии я не рискну это делать». Мало ли, прибежит блюститель порядка и закопает в клумбу за нарушение дресс-кода. Кстати, о клумбах. Фасад школы тоже утопал в зелени, и мне пришлось основательно попетлять по парковым дорожкам, прежде чем я сумел добраться до массивных чугунных ворот, вмонтированных в арку и приваренных к столбам железобетонной ограды. Рядом с воротами находилась будка охранника. При моем приближении никто не вышел, но замок в боковой калитке щелкнул. Автоматика, — обрадовался я, — и толкнул решетчатую дверь. Я, наверное, полминуты простоял, пялясь на улицу, прохожих и вот это вот все. Первым делом на меня обрушились пальмы, несущиеся по проспекту машины, запахи уличной еды, истошный виск лаксонов и одуряющая жара. Из-за влажности и духоты казалось, что на улице под 40 В гимназическом парке это переносилось легче из-за обилия зелени. Здесь же царство асфальта, бетона и пыли. Все четыре полосы были забиты автомобилями. Немножко старомодными, как по мне. Округлые формы, схожесть с раритетными советскими тачками, победами, москвичами и запорожцами. Словно на Кубу попал в заповедник автопрома пятидесятых. А еще по дороге двигались грузовики и бочкообразные маршрутки с распахнутыми настежь дверцами. В маршрутках сидели люди, которым было совершенно наплевать на то, что они могут выпасть из салона на полном ходу. Такси были сплошь одной марки, с шашечками и очень потрёпанного вида. Многие водители ездили без переднего бампера, с помятыми кузовами и боковыми стеклами, заклеенными скотчем. Мимо пронеслась байкерша на мотоцикле в духе прошлого века. На таких еще немцы ездили в старых черно-белых фильмах про войну. Полный ахтунг. Трассу обступили высоченные дома. Прямо башни по 30-40 этажей в стиле местной эклектики. С террасами и балконами, торчащими наружу трубками, плетеными креслами и столиками. На балконах сушилось белье, росли миниатюрные пальмочки. Некоторые дома были частично недостроены, возле них возвышались краны, а с огороженных деревянными заборами участков выезжали бетонные мешалки. Тем не менее, первые этажи комплексов были заняты лавочками, кафешками и парикмахерскими а чуть выше жили люди. Город ремонтировался и разрастался прямо на моих глазах. Тротуары были узкими, на них в наглую парковались все, кому не лень. Люди меня поразили еще больше. Прохожие олицетворяли собой вавилонское столпотворение. Белые и черные, смуглые и не очень. Мужчины и женщины, старики и дети. Я увидел чинно прогуливающихся восточных девушек в чедрахах и хиджабах, жирных товарищей в фесках, кепках и банданах, негров, сканирующих голодными глазами пятидесятилетних теток славянской наружности, рассевшихся перед магазинами цыганок с голыми детьми и жалобными лицами. Цыганки тянули руки ко всем подряд, их дети воровали фрукты у ближайшего торговца. Рядом раздались грузные шаги, тротуар завибрировал от напряжения. Ляск, пыхтение компенсаторов и здоровенная тень вынудили меня повернуть голову влево и тут же отскочить, уступая дорогу топающему по брусчатке, Трансформеру. Ну, не совсем трансформеру. Трехметровое существо на ходульных конечностях с выгнутыми назад коленями выглядело как шагатель из «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Корпус робота представлял собой кабину, внутри которой сидел пилот. Судя по шелесту лопастей, кабина проветривалась вентилятором. Лобовое стекло было приоткрыто, так что я мог видеть рычаги и кусок приборной доски. Пилот сидел в кресле и ловко орудовал джойстиками. Ноги шагателя были оплетены проводами, в прямоугольных секциях двигались поршни. Стопы агрегата больше напоминали крестовины новогодней елки. Что-то тарахтело, из выхлопных труб вырывался черный дым. Адский механизм был оснащен двумя манипуляторами с закрепленными на предплечьях чехлами, не турелями во всяком случае. Из куполообразного навершия шагателя торчала радиоантенна. Я проводил взглядом ходячее недоразумение и перевел дух. Самое глупое, что сейчас можно сделать, так это умереть под копытами трехтонного робота, управляемого бородатым кавказцем. Премия Дарвина обеспечена. И куда мне идти? Даже не знаю, что это за город такой. Прохожие разговаривают на разных языках. Дикая смесь русского, турецкого и грузинского. Никто не держит в руках смартфоны. Одеваются? Да, обычно одеваются. Мужчины в шорты, брюки, рубашки и футболки. Женщины в цветастое тряпье. Улицу переходят как попало, на красный свет или вообще без зебры стайка кучерявых ребятишек выпорхнула на проезжую часть остановила приземистую белую машину и оживленно загалдела девчушка лет пяти брызнула на лобовое стекло водичка из сифона а ее старший брат начал усиленно натирать и без того чистую поверхность тряпочкой как я это люблю грёбаные курорты первым делом снимаю гимназический пиджак Аккуратно складываю и засовываю в портфель. Так себе решение, если честно. Если не найду вечером утюг, впрочем, насрать, слишком жарко. Разворачиваю бумажку с адресом ночлежки. Красивым женским почерком на листике в клеточку выведено. Нагорная 45, и все. Знать бы еще, где это Нагорная притаилась. Я так понимаю, в горах. А поскольку в ущелье каменных джунглей снежные вершины не маячат, возникает подозрение, что я живу в каких-то трущобах, но удивляться нечему, с моим-то социальным статусом. Поворачиваю направо и иду вдоль серого забора, окружающего гимназию. Здесь почти никто не оттирается, не пьет кофе из маленьких чашечек и пива из темных бутылок, не курит, не продает фрукты и заношенные тряпки. Зато приходится лавировать между припаркованными редванами, аккуратно переступать через собачье дерьмо и уклоняться от детей, гоняющих на самокатах. Через сто метров стена уступает место обычной сутолоке — уличным торговцам, попрошайкам, разносчикам напитков и подвальным пекарням, из которых пахнет чем-то вкусным. «Я вдруг понимаю, что хочу есть». В животе пусто, а школьный обед я прометчиво пропустил. Бесплатный, кстати, обед. «Уважаемый!» — окликнул я столетнего деда, который близоруко таращился на тумбу с театральной афишей. «Я заблудился?» Старик повернул голову. «Куда тебе, дорогой?» «Улица Нагорная. Это далеко?» Аксакал на секунду завис. Потом выдал. «Тебе на ту сторону надо». Крючковатый палец воткнулся в высотку напротив. — Переходи улицу, брат. Видишь перекресток? — Ага. — Там поверни на Черноморскую, сядь на автобус, пешком не дойдешь. — А далеко это? — Километров пять. Лучше на автобус садись, брат, или на маршрутку, дело говорю. — Спасибо. — поблагодарил я и двинулся к ближайшему переходу. Справа над улицей нависла исполинская арка, связавшая две новостройки воедино. Над аркой протянулась крытая галерея, по которой тоже сновали прохожие. Еще выше, в 10-15 метрах от магистрали, обнаружилось некое подобие канатной дороги со скользящими по натянутым стальным тросам капсулами. Именно капсулами — шаровидными, одноместными — выкрашенными в жизнерадостный оранжевый цвет. Останавливаюсь на краю проезжей части. Светофоры обычные, хоть что-то радует. Не радует другое. Водители напрочь игнорируют правила. Подрезают, обгоняют, разворачиваются где хотят и переезжают навстречу. Красный свет? Не, не слышал. Меня чуть не сбила маршрутка, когда я попытался выставить ногу на зебру. Пришлось виртуозно уклоняться от проносящихся мимо идиотов, застывая между двух рядов и перебегая дальше, когда опасность миновала. Оказавшись на той стороне улицы, я вздохнул с облегчением. Здесь, прямо на углу, продавались фрукты. Под голубым тентом были разложены персики, виноград, фейхоа, инжир. Тут же огурцы и помидоры, родная картошечка, горки орехов, неведомые специи. Какая-то сушеная травка. Во рту началось люноотделение. Под навесом толпились покупатели, что-то пробовали, накладывали, взвешивали. У меня в карманах нет ни гроша. Даже не представляю, на что жил этот несчастный беспризорник Иванов. Вообще, что ли, не покупал ничего? Попрошайничал в свободное от уроков время. Имел заначку, припрятанную под плинтусом в ночлежке. Элементарно, носки купить. Или пирожок. За что? Ситуация, прямо скажем, катастрофическая. Я никого не знаю в этом городе, не имею постоянного жилья, смена гардероба, подушки безопасности. Ни родителей, ни друзей, ни работы. Только разум, здоровое тело, костет и сохранившиеся от прошлых инкарнаций навыки. Остановившись у прилавка, я сделал вид, что прицениваюсь к зеленому винограду. С умным видом попробовал пару ягод, закинул в рот половинку грецкого ореха и уже замахнулся на персик. Но тут меня раскрыли, и, пожилая дама в черном, начала орать на неизвестном наречии. Пришлось спешно ретироваться. Я обогнул телефонную будку, в которой стоял молодой парень с азиатским разрезом глаз, и спрашивал у Дины, можно ли вписаться в ее квартиру на пару дней. Дина, судя по всему, ответила согласием. Азиат вытянул из щели таксофона монетку на леске, довольно ухмыльнулся и полез в карман джинсов за сигаретами. На углу ближайшей пятиэтажки обнаружилась табличка с надписью «Улица Черноморская». Здесь машин было еще больше. По дороге ездили двухэтажные автобусы, тук-туки и бешеные маршрутчики, внушавшие мне особые опасения. Переступив через спящего на тротуаре пса, я зашагал вперед, к зеленеющим на горизонте горным вершинам. Что ж, я на Кавказе. Или в неведомом аналоге Кавказа. План тут предельно прост. Добраться до ночлежки, чего-нибудь перекусить, отыскать свои вещи, если они есть, и подумать о том, как дальше жить, без денег и нормального убежища». «Мне нужна информация о мире. Проблема в том, что никто из встреченных мною людей не пользуется смартфоном. Интернета может не быть в принципе. Следовательно, мне понадобится библиотека. И подработка на первое время. Хоть грузчиком, хоть курьером, хоть чистильщиком обуви. Размышляя таким образом, я чуть не споткнулся о ступеньку неизвестно откуда взявшейся лестницы» и сразу вернулся в реальность. Лестница смахивала на металлический трап Г-образной формы, перегородивший почти весь тротуар. Я готов был поклясться, что секунду назад этого трапа не было. Наваждение какое-то. Скользнув взглядом по ступенькам, я уперся в обитую дерматином дверь. щёлкнул замок, и дверь распахнулась настежь.